Ульрика очень обиделась на то, что Морган не дал ей подслушать нашу беседу. Естественно, прямо она ничего не сказала, но так красноречиво поджала губы при нашем появлении, что все стало ясно и без слов. — Наговорились, голубки? — ядовито поинтересовалась она. — И что вы там так долго делали? — Мика, насколько я понимаю, чувство Арчера тебя совсем не заботит, так? — Не твое дело, — огрызнулась я. — Как раз мое. — Ольрика гордо подбоченилась, но этого ей оказалось мало. Она взмыла под самый потолок, одарила меня оттуда взглядом, полным превосходства и процедила. «Смею тебе напомнить, что я хранительница рода Ухер, которому принадлежит и Арчер, и позоря своего жениха, ты тем самым позоришь и меня. И вообще, возможно, я отправила с тобой в это путешествие лишь с одной целью — не позволить тебе пуститься во все тяжкие и утонуть в пучине разврата». «Да ладно!» — искренне удивился Морган. Ради разнообразия, решившей выступить на моей стороне. А мне показалось, что ты увязывалась за нами исключительно из-за скуки и желание поразлечься. К тому же не стоит забывать и про твои весьма напряженные отношения с родом, хранительницей которого ты вроде как являешься. Уверен, что почти каждый из Ульяров в глубине души мечтает придушить тебя в укромном уголке. Ульярика так и застыла с открытым ртом, не в силах найти достойного ответа. Она сделала несколько кульбитов, затем фыркнула что-то неразборчиво-ругательное Моргане и приняла нарочито обиженный вид, усевшись наверх одного из книжных шкафов. Хватит ругаться, примирительно пробасил Фрей, затем нагнулся и поставил на пол мышку, которую все это время таскал на руках. Собака широко зевнула и неторопливо потрусила к столу, внимательно обнюхала ноги Виллаби, после чего совершенно неожиданно присела и напрудила около него целую лужу, обильно оросив брызгами штаны. — Мышка! — обескураженно взвал Фрей, Ты чего себе позволяешь? — Ничего страшного, — поспешила заверить его Микалика, которая лишь негромко рассмеялась, глядя на выходку собаки. Все еще улыбаясь, она тепло посмотрела на мышку и добавила. Если честно, Виллобе заслуживает гораздо худшего. — Ладно, давай разберемся, что там не так с этим магом, — предложил Эдриан, а потом уже завершим сделку. Подойди и положи руки поверх его, постараюсь сканировать его разум. Последнюю фразу я, признаться честно, не поняла. Да и вообще, приказ Эдриана вызвал во мне весьма противоречивые чувства. Подойти к Виллобе я могла, все-таки он вряд ли бы укусил меня. Но прикасаться к нему? А вдруг он начнется в самый неподходящий момент, и не разобравшись с происходящим, вмажет по мне каким-нибудь чармы. И тогда не приведи небо, я тоже превращусь в живую статую, не способную даже моргнуть. «Да ничего тебе не грозит», — снисходительно заверил меня Эдриан. «Не забывай, что ты являешься носителем автора этой книги». «Носитель! Слово-то да какое выбрал! Ну да ладно, надеюсь, он меня не обманывает!» «Эй, куда?» — попытался меня остановить Фрей. «Миг, ты чего задумала?» «Пусть!» — поторопился вмешаться Морган, добавила да со странной усмешкой. «Поверь, она лучше кого бы то ни было знает, что он отлежит делать!» Этот короткий обмен репликами не остался незамеченным. Краем глаза я увидела, как Ольрика с жадным любопытством подалась вперед, едва не свалившись со шкафа. Но Фея ничего не стала спрашивать, видимо осознав, что ответа все равно не дождется. Я несколько раз сжала и разжала кулаки, пытаясь успокоиться, затем сделала шаг к столу и брезгливо сморщилась, поскольку едва не наступила в лужу, оставленную мышкой. Собака сидела чуть поодаль с совершенно невинным выражением на морде, однако меня не оставляло чувство уверенности, что она сделала это специально, выразив таким образом свое отношение к поступкам Виллаби, о которых услышала от Микалики. Ну ладно. Пробормотала я и неохотно положила свои ладони поверх ледяных рук вилоби, словно приклеившихся к рубину на окладе. Тотчас же подушечки моих пальцев загорелись огнем. Я тут же попыталась отдернуть их, но потерпела в этом неудачу. А спустя еще мгновение мне стало не до этого. Нестерпимо заболела голова. Казалось, будто раскаленные иглы вонзились мне в глазницы, и сейчас тяжело ворочаются в них. Окружающая комната померкла, а затем и вовсе исчезла. Я больше ничего не видела, ни стол, ни застывшего в беспамятстве мага, ни моих друзей. Вокруг разлился непроглядный мрак. Так, так, так. Наверное, это сказала Эдриан, но я не была в этом уверена. Было тихо. Так тихо, что удары моего сердца молотом отдавались в ушах. Хм, странно. Что-то я этого не припомню. А вот это высказывание абсолютно точно принадлежало Эдриану, Адриану. И мне очень не понравился его тон. Удивленно растерянный, словно он встретился с тем, что совершенно не предполагал тут увидеть. Внезапно мрак резко посерел. Теперь он напоминал кофе, щедро разбавленный молоком. И через эту мглу проступил письменный стол, как две капли похожие на тот, который стоял в кабинете в Юладе. И за этим столом в такой же позе сидел мужчина. Это начинало мне не нравиться. «Сдается, передо мной находится сам загадочный хозяин дома, который, как выяснилось, обожает проводить опыты над людьми». В этот самый момент мужчина поднял голову, и я увидела, что не ошиблась в своих предположениях. Те же белокурые волосы, те же приветливые ямочки на щеках. И невольно я улыбнулась в ответ, правда, почти сразу насыпилась, гадая, что все это означает. «Я знал, что ты придешь», — проговорил Вилоби. Я предпочла промолчать. Ох, не нравится мне такое начало, очень не нравится». Сдается по вине Эдриана, я в очередной раз угодила в беду. Вилоби встал, и я в унисон этому попятилась, хотя не представляла, куда и как мне бежать из этой темницы. Я прекрасно понимала, что всего этого не существовало. На самом деле я нахожусь сейчас в другом месте. Точнее, там находится мое тело. А вот мой разум, по всей видимости, угодил в ловушку Ту самую, где все это время томило сознание Вилоби. Не бойся меня. Вилоби сделал шаг навстречу ко мне. Честное слово, и не трону тебя. После чего улыбнулся и словно невначай обронил. — К тому же одна арахния у меня уже есть, к чему мне вторая? Я не увлекаюсь коллекционированием пауков. Это радует, буркнула я, настороженно наблюдая за ним. Если только поменять жену на более молодую особь, задумчиво продолжил Вилби, и у меня внутри все похолодело от этого предложения, а особенно от равнодушного тона, которым оно было сделано. По всей видимости, маг действительно не полную минуту раздумывал над возможной рокировкой. после чего покачал головой и сказал «Пожалуй, нет». Я привык к Микалике. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы выдрессировать ее должным образом. Не хотелось бы начинать все заново. «Вот, спасибо!» Не удержавшись, сарказмом фыркнула я. Помолчала немного и опасливо поинтересовалась заинтригованное его загадочным выражением. «То бишь, как это выдрессировать? Микалика не животное, чтобы обучать ее трюкам? Я образно выражаюсь», — с усмешкой отозвался Мак. Затем вкрадчиво добавил. Но одному трюку я действительно научил: Рассказывать слезливые истории, заставляющие проезжающих мимо срочно забывать свои дела и тратить все силы на спасение прекрасной незнакомки, якобы попавшей в беду. То есть, переспросила я, не уловив смысла столь витей фразы, почти сразу охнула. Миколика лгала Это все ловушка? Самая убедительная ложь всегда базируется на правде, загадочно ответил Вилуды. Чем искуснее ты переплетаешь истину и вымысел, тем охотнее тебе поверят и предложит помощь. Поэтому многое в рассказе моей жены, правда, даже очень многое. На мой взгляд, что-то можно было бы и утаить от чужих. К примеру, мне не понравилось, что она рассказала вам о моей первой жене и нашем сыне. Это только моя трагедия и ничья больше. Вот как? Я напряженно прислушивалась к тишине в своей голове, силясь уловить хотя бы одну подсказку Эдриана. Но тот по непонятной причине молчал, и я отчаянно пыталась не впасть по этому поводу в панику. «Правда и то, что я посадил микалику на привязь, продолжил Вилобе, словно не замечая нервозности в моем голосе. «И я действительно занимаюсь некоторыми опытами, пытаясь вырвать сознание своего сына из царства теней. Он погиб таким юным, я так и не смирился с его смертью, и никогда не смирюсь». Я вспомнила предположение микалики о том, что Вилби сам мог быть причастен к смерти сына. Желая таким образом получить материал для своих отвратительных опытов, но вслух ничего не сказала. «Видите? Общение с драконами все-таки научило меня держать в нужный момент язык за зубами. И в чем же тогда заключается ложь?» Спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Неправда то, что мой разум попал в ловушку?» Как и следовало ожидать, проговорил Гиллобин. Я даже загордилась от своей проницательности. А Мак уже продолжал. Предположение о том, что настолько великий колдун, как я, способный кинуть вызов самой страницы в белом, угодит в смехотворную ловушку, дикость и несусветная глупость, и я заставил Микалику ввести себя в транс, так похожий на смерть, как оказалось, паучихи умеют кусаться, и их яд способен оказать нужный эффект. А вы поверили моему представлению? Впрочем. «Найна Эдриана Жеральда извиняет то, что с момента его смерти прошло два века, поэтому он не знает, каких высот достигло развитие магического искусства за это время. Мне хватило одного дня, чтобы досконально изучить книгу и привратника». «Привратника?» Я нахмурилась, не понимая, о чем это он. Но тот мой взгляд упал на рубин. «Ах, да, конечно. Помнится, при нашем первом разговоре Эдриан тоже упоминал о том, что я разбудила привратника. Должно быть, его роль выполняет камень?» И я понял, что Рубин долгие годы хранил себе частичку души создателя книги. Продолжил тем временем Виллобе. А значит, он обязательно вернется к ней. Вернется не сам, понятное дело, а заставит вернуться своего носителя. И опять это неприятное слово. Носитель. Сразу видно, что и Адриан, и Виллобе ягодки одного поля. Даже выражения одинаковые выбирают. Зачем понадобился весь этот спектакль? Хриплым от волнения голосом спросила я. «Если ты на самом деле не угодил в ловушку, то почему так усердно старался выглядеть жертвой? Чтобы в ловушку угодила уже ты?» Вилоби широко и обескураживающе улыбнулся. «Видишь ли? Носитель!» Меня в очередной раз передернуло от такого обращения, но Вилоби предпочел сделать вид, будто не заметил этого, и проговорил с особым упором. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я начну называть тебя именно так». Да даже если и будешь, мне все равно, если честно. Для меня это лишь носитель разума одного из самых могущественных магов прошлого. Я ознакомился с трудами Эдриана и убедился, что наши взгляды во многом схожи. К примеру, я тоже не люблю сумеречных созданий. Умение скрывать свою истинную суть в тенях кажется мне подлым, что ли. Раз уж родился пауком, то имею смелость заявить об этом всему миру. Более того, как и Эдриан, я считаю, что вся эта мелкая теневая шушера обязана служить обычным людям. — Мы на шаг выше по эволюционной лестнице. — Чем же вы выше? — не удержавшись, полюбопытствовала я. К слову, я понятия не имела, что такое эволюционная лестница. Но уж очень мне не понравилось надменное выражение лица Вилоби в тот момент, когда он о ней говорил. — И что, сдается кто-кто, а он не страдает манией величия, а искренне ею наслаждается. — Да всем! — Вилоби подарил мне еще одну чарующую улыбку, от которой меня бросило в холод. По крайней мере, мы не стыдимся того, кем являемся. Это вам, а не нам приходится маскироваться и приспосабливаться к окружающему миру. Это вы, а не мы годами храним свою суть в тайне даже от самых близких и любимых. Как это можно назвать? Лишь изменой и предательством? Самым низким и подлым предательством, которое только возможно придумать?» Виллуби замолчал, пытаясь отдышаться после своей прочувствованной и полной эмоций Тирады. Я тоже не торопилась нарушить выцарившуюся тишину, ощущая, как мои уши наливаются жаром от гнева. Да как он смеет так говорить? Он же ничего не знает ни обо мне, ни о тех же драконах. И еще меня все сильнее и сильнее злила и нервировала странная тишина со стороны Эдриана. Неужели Виллаби блокирует его? Да нет, зачем ему это? К тому же в самом начале нашего разговора до меня доносились реплики Эдриана. Такое чувство, будто мой постоянный спутник сам решил по какой-то причине взять паузу, внимательно прислушиваясь при этом к аргументам хозяина дома. «Конечно, кое в чем Мэдриан, на мой взгляд, перегнул палку», — продолжил Гиллубе. «Пусть не сочтет это за обиду, но я считаю, что не стоит уничтожить всех сумеречных созданий». «Зачем? Намного выгоднее и правильнее заставить их служить человечеству». И я продемонстрировал это на примере моей второй жены. Как оказалось, рахнее весьма трусливой и чувствительны к боли. Мне не составило особого труда превратить Микалику в свою рабу. Она из шага не смеет вступить без моего позволения. Да, приходится кормить ее, но я нашел способ, как заготовить впрок энергию умирающих людей. Моя... М -м, профессия помогает мне в этом. Правда, первое время Микалика убеждала меня, будто ей противно осознавать, что она питается за счет смертей других. Но ничего, привыкла и приспособилась. Изредка, когда она радует меня послушанием, то я позволяю ей полакомиться своей жизненной силой. Думаю, когда я закончу с тобой, то мою супругу ожидает настоящее пиршество. Свидетели мне не нужны, так что пусть выпивает досуха от твоих друзей, а их тела, в свою очередь, пригодятся мне для экспериментов». И Макс с нескрываемым вожделением потер руки. Должно быть, выучивая, представив, что собирается сделать с моими товарищами. Я в очередной раз содрогнулась от омерзения, тоскливо огляделась по сторонам, не представляя, как выбраться из этой нематериальной западни. «Эх, попало-то как! А все, Эдриан! Кстати, что же он так долго молчит? Неужели в самом деле предал меня?» «Впрочем, я немного отвлекся», — опомнившись, сказал Биллаби. «О чем мы там говорили до моих рассуждений об истинном месте сумеречных созданий в нашем мире?» «Ты собирался поведать мне, зачем устроил эту ловушку?» — проговорила я. И с милочной радостью заметила, как от моего слишком фамильярного обращения по лицу мага пробежала едва заметное тень неудовольствия. «Ага, мне нравится, стало быть, когда ему тыкают, а пусть привыкает. Причем я не первая начала». «Хочу возродить Найна Эдриана Жеральда», — между тем громогласно провозгласил Виллебе. «Я думаю, мы прекрасно поладим, и мне нужен товарищ, друг, способный оценить все мои опыты по достоинству и дать нужный совет. Как говорится, одна глава хорошо, а две лучше». «И каким же образом ты собираешься этого добиться?» Полюбопытствовала я, уже понимая, что ответ мне очень и очень не понравится. Виллоби сделал еще один шаг ко мне. Я с огромнейшим удовольствием держалась бы от этого ненормального как можно дальше, но отступать было некуда. Моя спина прижалась к какой-то пружинящей поверхности. По всей видимости, ограничивающий периметр этой небольшой своеобразной темницы. «Гордись! Ты послужишь вместелищем разума этого великого человека!» прошипел, брызгая слюной в и ткнул меня в грудь указательным пальцем. Я некогда сочла его симпатичным? В таком случае я сильно ошибалась. Сейчас он выглядел преотвратно. Голубые глаза горели огнем безумия, губы кривились от беспрестанных гримас, куда-то исчезли симпатичные ямочки. И внезапно я осознала, что передо мной действительно сумасшедший. Что самое страшное, абсолютно уверенный в верности своих поступков. «Твое тело легко примет его!» продолжал шипеть в вилобе. За время вашего путешествия его разум уже сроднился с ним, поэтому смирись и расслабься. Ты, конечно, почувствуешь нечто неприятное, но больно не будет, не должна быть. И в любом случае ты обязана быть счастлива, что послужишь во благо человечества. Кем тебе суждено было бы стать? Одной из племени паучих? Презренным существом, прячущим свой неприглядный облик в тенях? Фу, да и только! Я покорно утерлась, поскольку Виллобе, улегший своей речью, на самом деле плюнул мне в лицо. А так ты обретешь иную судьбу, станешь иным человеком, — продолжал разглагольствовать маг. Другими словами, я умру, — оборвала его я. И что тебя не устраивает? — искренне удивился он, уловив горькую иронию в моем голосе. Да, как орахнет ты погибнешь, не останется ничего от прежней тебя, ни воспоминаний, ни рассуждений, зато твои тело займет он. Это ли не величайшее благо на свете — послужить сосудом для гениального разума? Я открыла был рот, собираясь послать этого родителя за, за судьбы человечества куда подальше. И ты, величайшее благо для человечества. Да плевать мне на человечество, если честно. Сейчас самое главное для меня выжить любой ценой. — Нет, — пробормотала я с отчаянием, оглядываясь по сторонам в поисках хоть какого-нибудь пути к спасению. — Нет, нет, нет. Я не желаю становиться никаким сосудом. Я хочу быть только собой. — Прости, — Вилоби пожал плечами. Но это не обсуждается, все решено. После чего повелительно вздел руку и направил указательный палец мне в лоб. Нет! Во все горло закричала я, Я не позволю! И ринулась вперед с намерением вцепиться могу в горло. Пусть я погибну, но прежде как следует вможу этому халеному мерзавцу, он навсегда запомнит тамику пристан. Что-то ослепительно громыхнуло и меня откинуло далеко назад. При падении я прибольно ударилась затылком. Сознание замерцало. готовая в любой момент покинуть меня. Помнится, я еще удивилась этому. Неужели, будучи без сознания, можно опять упасть в уморок? Но это была моя последняя мысль. Затем черное небытие поглотило меня.